Эпилог Я страшно рад, что поделился с вами идеями о том, как лучше взаимодействовать с окружающими безумными людьми и горжусь этим. Я постарался сформулировать и предложить подходы, одновременно и эффективные, и практичные, применимые не только в кабинете психиатра, но и в более широком контексте повседневной реальности. Исходя из полученного в течение десятилетий практики опыта, Я прихожу к выводу, что мои идеи обеспечивают отличный результат и пациентам, и моим бизнес-клиентам, и мне самому. Но мне очень хотелось бы знать, помогают ли они и вам. Я надеюсь, вы не откажетесь рассказать мне о своих результатах. Если вы захотите поделиться историей успеха или пожаловаться на неудачный опыт, я буду очень признателен. Со мной можно связаться через LinkedIn. Фейсбук, Твиттер, а также через мой сайт markgolston.com. Некоторое время назад я начал целую кампанию, цель которой — предоставление каждому из нас необходимых инструментов для ведения конструктивного диалога со сложными людьми. И вот еще что. Спасибо вам. Я прихожу к выводу, что, двигаясь постепенно от диалога к диалогу, можно изменить мир. И всякий раз, когда вы находите в себе смелость начать разговор с иррациональным человеком, вы реализовываете эти изменения.